Фулгрим шагал впереди всех, на несколько шагов опережая гвардию Феникса и обоих лорд-командеров. Примарх являлся бы прекраснейшее зрелище. Его начищенная боевая броня и шитый золотой плащ сияли в мягких лучах заходящего солнца. Серебряно-белые волосы были заплетены во множество замысловатых косичек, а на лбу сверкал золотой венец. Пудра, щедро присыпавшая кожу Фулгрима, сделало его лицо даже бледнее обычного, а щеки, виски и веки украшались изящными узорами, нанесенными цветной тушью. Финикиец пришел на переговоры с оружием, у его пояса висел обнаженный серебряный меч. Соломон долго пытался понять, что же именно кажется ему странным в облике своего вождя, пока его вдруг не озарило. Фулгрим выглядел не как примарх космических десантников, ведущий за собой лучших воинов человечества, он выглядел как актер, играющий роль примарха космических десантников, в какой-то не самой лучшей театральной постановке. Разумеется, Диметр оставил свои мысли при себе. Тем более, дети Императора наконец спустились с холма и подошли вплотную к Эльдару в черном одеянии. Тот плавно поднялся на ноги, с тем, чтобы склонить голову перед Фулгримом. Перед этим, впрочем, он снял свой бронзовый шлем, и Соломону почудилось тенью усмешки, промелькнувшая по лицу Ксеноса. «Добро пожаловать на Тарсус!» – произнес Эльдар, кланяясь в пояс. «Вы Эльдрат Ультрон?» – спросил Фулгрим, возвращая поклон Да, верно. Ультрон повернулся к огромной боевой машине, а это призрачный лорд Херейн Гольдхельм, один из самых уважаемых предков рукотворного мира Ультве. Соломон чуть вздрогнул, увидев, как гигант мотнул головой в неопределенном жесте, равно могущим быть и дружелюбным, и неприветливым. Взглянув на призрачного лорда, Феникс кивнул ему, выказывая уважение, как воин воину. Эльдрад тем временем продолжал. И судя по вашему облику, вы должны быть фулгрим. — Лорд Фулгрим, повелитель Детей Императора! — неожиданно встрял Эйдалон. По губам Эльдара вновь скользнула тень улыбки, и Деметр скрипнул зубами. Увидев в этой гримасе оскорбление, — приношу извинения, — поправился Ультра. Я не пытался унизить вас, или же проявить неуважение. Мне всего лишь хотелось, чтобы разговор между нами шел, опираясь не на чины и звания, а на возможное почтение. — Я вовсе не оскорблен, — улыбнулся Фулгрим. — И мне по душе ваша точка зрения, поскольку не право рождения и невысокий чин, Но почтение, заслуженное своими совершениями, возвышает людей. Лорд-командер лишь озаботился тем, чтобы вы полностью уяснили мое положение в человеческой иерархии. И хотя это и немногое значит в свете грядущих переговоров, мне пока еще не ясно место, которое вы занимаете среди своей расы. «Я из тех, кого называют провидцами», — медленно произнес Эльберт. «Я веду мой народ сквозь испытания, насылаемые судьбой, и предлагаю решения, помогающие избежать опасностей грядущего. Провидец», — протянул Финикийец. «Это то же самое, что и колдун?» Ладонь Соломона мгновенно скользнула к рукояти меча, но второй капитан тут же пришел в себя. Примарх строго наказал им не прикасаться к оружию прежде, чем он подаст соответствующий знак. Ультран спокойно воспринял грязное слово, которым его назвал Примарх Детей Императора, лишь покачав головой. В нашем языке «провидец» — древний термин, к сожалению, не имеющий аналогов на имперском готике. «Понимаю. Простите, что сразу не подумал об этом», слегка поклонился Фулгрим. Диметр превосходно знал своего вождя и сразу сообразил, что финикеец намеренно выбрал самое грубое из оскорблений, чтобы посмотреть на реакцию Эльдарда. Впрочем, то, что срабатывало с людьми, на Ксеноса не подействовало. Лицо Эльдара оставалось таким же спокойным, как и в начале беседы. Что ж, как я понял, вы возглавляете свой мир корабль? Рукотворный мир, ультвы, не имеет единого вождя. Он скорее следует указаниям тех, кого на вашем языке можно назвать советом. Значит вы, Ихарен Гольдхельм? «Представляете здесь этот совет?» – не отступал Фулгрим. «Поверьте, для меня действительно важно знать, с кем я говорю». «Говоря со мной», – твердо ответил Эльдрад, «Вы говорите с